Перестрелка 14 июня 1829 года замечательна потому, что в ней участвовал славный поэт наш Пушкин. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжасу, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился в аванпостах. Опытный майор семичёв, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою столь свойственную новобранцу воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца Муз на Кавказе. Ушаков. С Раевским Пушкин занимал палатку в лагере его полка. От него не отставал и при битвах с неприятелем. Так было, между прочим, в большом Саганлунском деле. Мы, пионеры, оставались в прикрытии штаба и занимали высоту, с которой, не сходя с коня, Паскевич наблюдал за ходом сражения. Когда главная масса турок была опрокинута, и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы завидели скачущего к нам во весь опор всадника. Это был Пушкин в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь, в двух-трех шагах от Паскевича Он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же Раевскому. Во время пребывания в отряде Пушкин держал себя серьезно, избегал новых встреч, и сходился только с прежними своими знакомыми, при посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым. Гангеблов с которым познакомился на Кавказе, и был с ним под Эрзерумом. Он говорил, что Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко — Никитенко. Александр очень весел, судя по письму по он в восторге от своего путешествия. В письме к Плетневу он дает подробную картину своего образа жизни в походе. Он ездит на казацкой лошади с нагайкой в руке. Сергей Львович Пушкин, отец поэта, Павлищевой. 22 августа 1829 года. Лагерная жизнь очень не нравилась. Пушка подымала нас на заре, Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским застывшим в снегах тавриских. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Пушкин писал письма на Щёкину из Кавказа во второе свое путешествие. В одном из таких писем, сколько помнил на Щёкин, Пушкин говорит, что путешествовал с особым денщиком, и солдаты, видя его, может быть, одного из русских в тех местах разъезжающих в статском платье, почитали его немецким попом — Бартенев. Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук с блестящим цилиндром на голове. А потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой. Он был чрезвычайно добр сердечен. Надо было видеть нежное участие, какое он оказывал донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастье возбудить против себя гонения тогдашнего военного министра Чернышева, по подозрению в какой-то интриге по делу о преобразовании войска Донского. У него, между прочими, преследованиями отняты были все выписки, относившиеся к истории Дона, собранные им в то время, когда он рылся в архивах по поручению Крамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы по возвращении в Петербург выхлопотать Сухорукову эти документы. Во всех речах и поступках Пушкина Не было уже и следа прежнего размузденного повесы. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержанным застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств.